Питание, дыхания. В «Тайной книге» Высшего Владыки говорится о том, что небо и земля посредством чистого и грязного создают материю. Но если не будет дыхания, то нечем будет привести в движение инь и ян. Солнце и луна посредством света и тьмы разделяют формы. Но если не будет дыхания, тогда нечем будет соединить души хунь и души по. Применяются трубки и меха, Есть закон вдоха и выдоха, но все это приводится в движение посредством дыхания. Птица вздымается вверх, но управляется все дыханием, и потому она способна двигаться в пустоте, как по тверди. Рыба прыгает в воде, но все определяется дыханием, и потому она способна плыть в воде так, будто ее нет. Все растения вянут или гибнут к зиме, Лишь сосна и кипарис постоянно остаются цветущими, так как дыхание у них сильно. Черепаха и журавль, в китайской традиции эти животные считаются способными достичь предельного долголетия, так как умеют правильно дышать. Все животные когда-то гибнут и исчезают, и только черепаха и журавль не увядают, так как умеют следовать дыханию. Телесная форма – это убежище, в котором пребывает дыхание. А дыхание – это оберег, который защищает телесную форму. Кроме прямого значения, термин «оберег» также имеет символическую нагрузку, являясь иньской ипостасью знака Гуа, или триграммы. Если стремишься контролировать форму, пребывая в миру, сначала должен воспитывать свое дыхание. Оно предельно великое и предельно напряженное, без остатка заполняет пространство между небом и землей. Дыхание накапливает духовность и божественность. Оно странствует за пределами мирских ветров и пыли. Совершенствующееся в питании жизни питает свою телесную форму. Совершенствующееся в питании телесной формы питает свое дыхание. В записях западных гор говорится, что во все времена мужи, питающие дыхание, могли подвергнуться болезни и умереть, но это только потому, что они не знали правильного пути. Некогда мужи, владеющие своей волей, посредством обета молчания осуществляли питание дыхания. Это была лишь защита дыхания. Те же, которые из-за невежества упускали и эту практику, Осуществляли вхождение в чистоту и выход из грязи, считая это питанием дыхания, а это являлось лишь сменой дыхания. Те, которые делали это с ошибками из-за формальности и невежества, приходили к тому, что их дыхание рассеивалось, дух становился безумным, а истинная божественность иссекала с каждым днем, так что в конце концов им было не на что больше опереться. Пустота формальности заключалась в том, что в киноварном поле больше не было драгоценной субстанции. И утомляющий себя упражнениями человек в конечном счете не был способен контролировать выдох и вдох. Если много входит, а мало выходит, тогда могут возникнуть серьезные болезни. Не следует заблуждаться, думая, что именно так осуществляется практика зародышевого дыхания. Один из аспектов даосских техник, проявляющийся в специальных способах дыхания, когда в процессе вдоха и выдоха практически нет движения воздуха. Возможно также глотать наверху и давить внизу, собирая дыхание, однако будет ошибкой считать, что это и есть циркуляция киновари. Пусть движется тонкой ниточкой на грани существования, применяя его не натягивай. Будь послушен движению дыхания и гармонизируй дух. Каждый дыхательный цикл должен быть под контролем. Когда ты удерживаешь, не позволяя выходить наружу, тем самым закрываешь дыхание и упражняешь телесную форму. Когда ты взглатываешь раз за разом, подбираясь с обеих сторон по бокам, то метод заключается в глотании с дыханием. А это и есть искусство орошения организма через набор дыхания и выделение воды из него. Когда ты садишься прямо, вытягиваясь телом вверх, тогда дыхание наполняет все четыре конечности, в результате чего в кровеносных сосудах улучшается проходимость, а охранительные и питающие субстанции начинают двигаться легко и свободно. Это техника распространения дыхания и разогрева тела. Но это не является питанием дыхания. Путь питания дыхания заключается в том, чтобы питать его, пока ты здоров, и тогда не будет дряхлости. Если питать его во времена слабости, тогда оно не будет рассеиваться. Так, например, в древности осуществляли практику знака Гуа «начальная трудность» «джунь номер три» символизирующего начало рождения ян, который находится в состоянии сжатия и не может распрямиться. Таким образом обращались к этому знаку Гуа на рассвете, воспитывая возможность расцвета дыхания. В древности также осуществляли практику знака Гуа незрелость, Мэн номер 4, который символизирует расположение одного ян среди группы инь, когда есть только тьма и нет света. Потому на закате брали в качестве символа знак Гуани зрелость, с тем, чтобы помогать янскому сознанию. Не будем специально задерживаться на этом. Когда не хватает ума, тогда напрягают мысли, и от этого вред. Когда недостает силы, тогда напрягаются в движениях, и от этого вред. Скорбь и печаль, тоска и уныние вредят. Когда радость и расположение чрезмерны, это приносит вред. Если в тебе беспрестанно возникают желания, это приносит вред. Если слишком привязываешься к чему-то, это вредит. Если слишком долго болтаешь, много шутишь и смеешься, теряешь время на сон и отдых, натягиваешь лук и стреляешь из арбалета, Пьянствуешь без меры до объевшись тут же ложишься спать, бегаешь так, что сбиваешь дыхание, всхлипываешь и рыдаешь, тогда инь к ян теряют связь, в результате чего накапливаются недуги, ведущие тебя к кончине, и ждет тебя ранняя гибель. Потому совершенствующееся в искусстве питания, пребывает в состоянии безвкусной пресности и отсутствия стремлений. Он живет в сфере безмолвного покоя, а в себе стремится к разреженности и рассеянности. Состояние безвкусной пресности – идеальное состояние, в котором все, выходящее из тебя, не окрашивается причастностью, эмоциональностью, привязанностью личности к жизни». Зимой начинает рождаться ян. Ко времени после весеннего равноденствия ян достигает расцвета, а инь рассеивается. В этот период следует поберечься, чтобы избыток инь не проник в живот и не возникли болезни, связанные с холодом. Летом начинает рождаться инь, а ко времени после осеннего равноденствия инь достигает расцвета, а ян рассеивается». В это время следует поберечься, чтобы избыток ян не проник в живот, и в результате не возникли болезни, связанные с жаром. Не следует смотреть на мертвых, чтобы дыхание смерти не вошло в контакт с дыханием жизни. Не следует приближаться к грязным местам, чтобы грязное дыхание не вошло в контакт с истинным дыханием. Когда истинное дыхание еще не достигло максимума силы, не опустошай и потому утром постоянно наполняй свой рот. Когда же истинное дыхание собирается прекратиться, не наполняй и вечером всегда отнимай избыток пищи у своего рта. Таким образом, регулирование дыхания, гармонизация дыхания, распространение дыхания, глотание дыхания, накопление дыхания, приведение в движение дыхания, Сохранение дыхания, вращение дыхания, все это не выходит за пределы пути питания дыхания. Ведь дыхание подобно тончайшей нити. Коснешься ее и порвется. Дыхание подобно дымку. Попытаешься ухватить, рассеется. Если не сможешь его питать, не сохранишь путь телесной формы. Если не помогает питание дыхания, тогда принимают лекарства. Если не помогает прием лекарств, тогда занимаются упражнением дыхания. Собирают дыхание, возвращаясь в первоначало, и таким образом создают золотую пилюлю. Выплавляют ее и покидают телесную оболочку, уходя в сферу бессмертия, становясь одним из ее обитателей. Перед тем, как выплавлять, собирают, а перед тем, как собирать, сначала питают».